Глава четвёртая. «Увидимся во вторник», — говорит он на следующее утро, приподняв меня с кухонного стола и целуя. «Береги себя, хорошо? Смотри, запирай двери на ночь». «Там никого не было», — напоминаю я и, прижавшись лицом к его рубашке, вдыхаю его запах. «Мы всё проверили». «Я знаю. Всё равно береги себя», — отвечает он, прислонив на секунду подбородок к моей макушке. Я притягиваю его к себе за галстук для последнего поцелуя. Люблю тебя. В холле он подхватывает сумку и, махнув мне рукой, исчезает за дверью. Дверь захлопывается, и я слушаю его удаляющиеся по дорожке шаги, пока они не затихают. На мгновение воцаряется полная тишина. И тут мои мысли переключаются на того, кто здесь был ночью, на незнакомца, смотревшего, как мы спим. И только теперь, когда я стою, окутанная абсолютным безмолвием, Меня вдруг словно ударяет. Дом мне не нравится. Я отдыхала в Венеции с Джинни, когда Лео позвонил и сказал, что присмотрел нам дом. «Идеально», — сказал он, и в его голосе прозвучало облегчение, потому что к тому времени мы уже отвергли вариантов 20, не меньше. «Скажи Джинни, она была права насчет Бена. Он гений. Нашел ровно то, что нам нужно. Идеальный дом». Джинни оторвала глаза от журнала, и я подняла большой палец. Перед поездкой в Венецию она посоветовала Лео обратиться к Бену, агенту по недвижимости. Несколько месяцев назад он нашёл им с Марком дом их мечты. «В каком смысле идеальный?» — спросила я у Лео, поскольку всё выглядело слишком просто. Слишком хорошо, чтобы быть правдой. «Я там пофотографировал. Сейчас пошлю тебе». «На вид довольно большой», — ответила я через пару минут. И непомерно дорогой. Но этого я вслух не сказала. Продолжала листать фотографии внушительного белого дома с лужайкой, выходящей на внутренний проезд. Земля и небо по сравнению с моим коттеджиком в Харлстоне. «Там четыре спальни, три наверху и одна внизу. И две ванные объяснял Лео. «Четыре спальни? Лео, нам не нужны четыре спальни?» «Да, но можно что-то придумать, например, использовать нижнюю как второй кабинет». Я взглянула на следующий снимок. «Между домами есть забор?» «Только сзади. Посмотри остальные фотографии. Это огороженный комплекс из 12 домов, совершенно безопасный. А в центре симпатичный сквер». Я пролистала ещё несколько фотографий, показывая их Джинни, которая села рядом. Каждый дом стоял по левую сторону участка, а справа был гараж и подъездная дорожка, отделявшая участок от соседнего. Сквер, окружённый чёрной оградой, выглядел очень живописно. Цветники, скамейки, дорожки и небольшая детская площадка в уголке. Лучше из всего, что мы видели до сих пор. Но безмерно далеко от того, что казалось мне привычным и комфортным. Не уверена, что хочу жить в закрытом комплексе. Я тянула время. Это непростой комплекс, а довольно-таки элитный. А где это? Около Финсбери парка. Я торопела. Мы ведь заранее исключили Финсбери. Он нам не по карману. Разве в Финсбери не слишком дорого для нас? Фокус вот в чём. Дом очень давно пустует. И потому Бен думает, что я смогу взять его за ту же цену, что и моя квартира. А значит, тебе, Элис, не придётся продавать коттедж в Харлстоне. «Но я не против его продать», — возразила я. «Я ведь собиралась». «Знаю. Но знаю и то, как много он для тебя значит. Я так и хотел». «Найти дом, который смогу купить сам, чтобы ты свой не продавала». Он помолчал. «Можешь сдать его, к примеру, на полгода. А потом, если поймёшь, что в Лондоне тебе не нравится, у тебя будет твой коттедж в Харлстоне, в который ты сможешь вернуться». «Звучит как-то угрожающе», — сказала я, покидая Джинни и удаляясь в спальню. Закрыв за собой дверь, я продолжила. «Что ты хочешь этим сказать, Лео? Что мы не продержимся больше полугода?» «Нет, вовсе нет». Просто я знаю, как ты нервничаешь из-за переезда в Лондон. Я подумал, тебе будет легче, когда ты знаешь, твой коттедж на месте и ждёт тебя на случай, если ты со временем всё тут возненавидишь. Это страховка, чтобы мы могли перекроить наши планы при необходимости». На глаза у меня навернулись слёзы. Мысль о продаже коттеджа разрывала мне сердце, и я отчаянно пыталась скрыть свои чувства от Лео. Очевидно, без особого успеха. Он прав. Мне гораздо легче будет переехать в Лондон, если у меня останется мой коттедж. «Почему ты так добр ко мне?» — спросила я. «Потому что люблю тебя. Ну что, я действую, предлагаю цену. Хочется сегодня всё решить». «Я тебе через час перезвоню», — пообещала я. Потом, не спеша, снова пролистала фотографии. Джинни сказала, что дом ей нравится и что они с Марком живут недалеко. «По крайней мере, тебе не придётся тащиться через весь Лондон, чтобы навестить меня», — сказала она, потянувшись за своей широкополой соломенной шляпой и нахлобучила её на голову. «Давай-ка пропустим по бокалу вина в честь того, что ты, наконец, переезжаешь в Лондон». «Я ещё не согласилась на этот дом», — возразила я. «Что-то не давало мне покоя. Если я не продам свой коттедж, то это будет дом Лео, а не наш с ним дом. А это важно?» Я снова вспомнила, как он говорил о том, почему мы не будем жениться. Полюбим ли мы друг друга больше, совместно владея домом? Вряд ли. Так что я перезвонила Лео и дала добро. Неделю спустя я, наконец, увидела дом воочию. Когда Лео пришлось набрать код на панели, чтобы открыть чёрные кованые ворота на въезде в круг, я поняла, что он подразумевал под элитностью. Каждый дом подключён к камере на въезде, так что посторонние сюда не попадут объяснял он. Первый дом под номером один стоял слева от ворот. Последний под номером двенадцать справа. Наш шестой был посередине, точно напротив въезда, через сквер. «Что думаешь?» — спросил Лео, когда мы вышли из машины. Я осмотрела белые стены, покатую красную черепичную крышу, аккуратно подстриженную лужайку, бетонную подъездную дорожку и ответвлявшуюся от неё мощеную тропинку, которая вела к входной двери. Всё в точности, как на других участках. «Прямо циферблат из домов», — сказала я, улыбаясь, чтобы скрыть неуверенность. Внизу был просторный холл. Слева от него довольно большая столовая, которую я тут же мысленно отвела под библиотеку. А дальше, за двустворчатой дверью, кухня-гостиная, тянувшаяся вдоль всей задней стороны дома. По правую руку просторная гостиная. За ней спальня с ванной. Лестница справа от входа вела наверх, на широкую площадку с тремя спальнями, кабинетом и ванной. «Я подумал, что из нижней спальни можно сделать второй кабинет, и тогда у каждого будет свой», — объяснял Лео. «Хорошая идея. Если мой будет внизу», — ответила я, целую его. «Мне нравится быть рядом с чайником». «Нет проблем. Тогда мой будет здесь». Он открыл дверь на другой стороне площадки. «Это самая большая спальня». «Прекрасно» сказала я, оглядывая светлую просторную комнату. «Да, но зато в той, что рядом, есть своя ванная. Иди посмотри». Я пошла за ним. Комната поменьше предыдущей, но всё равно большая. «Я подумал, мы можем объединить две спальни в одну, чтобы у нас была огромная спальня с ванной», — пояснил он. «И останется ещё гостевая спальня для Дэби, когда она приедет». «Звучит отлично», — ответила я, придвигаясь к окну, чтобы взглянуть на сад. Было начало мая. На лужайке роскошно цвел ракетник. Ещё там росла, кажется, вишня, а слева вдоль забора тянулись кусты малины. Красиво, произнесла я зачарованно. Серьёзно, очень мило. Лео подошёл сзади, обвил меня руками. Так и вижу, как мы сидим там летним вечером с бокалом вина, промурлыкал он. Шея стала горячо от его дыхания, и я инстинктивно наклонила голову. Я тоже Он повернул меня к себе, чтобы видеть моё лицо. «Так значит, тебе нравится?» — спросил он, всматриваясь своими карими глазами в мои. «Очень», — ответила я, мысленно скрестив пальцы, потому что это было вовсе не так. «Но я научусь любить этот дом ради Лео. В конце концов, я проникнусь им. Однако я не прониклась».